Комфортабельно устроившись, она просмотрела сначала брошюру, потом планы. А в это время, совершенно потерявший контроль над положением дел Гренвиль, наливал себе коньяк. «Ну, вы видите!» — начал он, но она жестом заставила его замолчать. «Дайте мне возможность ознакомиться с ними». Он отрезал кусочек сыра и съел. с бокалом в руке, подошел к окну, раздвинул занавески и посмотрел на улицу. «Самостоятельная и трудная женщина», — думал он. «Какие могут быть последствия?» Хотя доверие к нему было подорвано, но он был уверен, что в постели все образуется. Через некоторое время она положила бумаги. Своим острым умом Хельга схватила все детали проекта, вероятность реализации которого ничтожна. Но она увидела, что сможет удержать столь нужного ей красавчика. В его деловых качествах она разочаровалась. «Некоторые стороны предполагаемой сделки кажутся мне интересными», — сказала она. «Поговорим о них немного». Она устроилась на диване, Гренвилл сел рядом. — У меня достаточно денег, и я считаю, что их всегда следует пускать в оборот. Если мистер Паттерсон заплатит по 20% в год, то это составит от суммы в 2 миллиона. — Интересно. Гренвилл вытаращил глаза. — Но, Хельга, милая, вы не... — она жестом приказала ему замолчать. — Два миллиона для меня ничего не значит, а вы в них заинтересованы. Неплохо было бы получить два процента. Я предлагаю следующее. Мы вдвоем осмотрим площадку в Элорисе. Обожаю лазурный берег. Это будет приятно, и к тому же деловая поездка. Мы проведем два или три дня в Каннах. Не заботьтесь о расходах, я возьму их на себя. Скажите своему Паттерсону, что я заинтересовалась, и вы убедили меня осмотреть участок. Если сделка выгорает, вы получаете свои комиссионные». Она похлопала его по руке. «Мы вылетаем завтра в 22.50. У вас есть другие предложения?» Изумленный Гренвиль только кивнул головой. «Это замечательно. Я сразу же расскажу Паттерсону. Он обрадуется, ведь он так восхищен вами». «Не сомневаюсь». В ее голубых глазах появился стальной блеск. «Очень хорошо, Крис. Я взволнован вашим обществом, но у меня был трудный день. Позвольте мне отдать необходимое распоряжение. Встречаемся завтра в холле в девятнадцать часов, и оба улетаем в Ниццу». Недоумевая, он с опозданием понял, что его обы проваживают. пьян надеялся». Попытался он исправить положение, но, видя, что она поднимается, внезапно умолк. «Уже поздно, Крис. До завтра». Когда он принялся собирать документы, она сухо добавила. «Нет, оставьте. Я хочу их еще раз просмотреть. Спокойной ночи, Крис. Я уверена, у нас все впереди». В первый раз за всю карьеру обольстителя Гренвель почувствовал себя полностью раздавленным. Он поцеловал ей руку и совершенно уничтоженный вышел из номера. Выйдя в коридор, он остановился, чтобы взять себя в руки, потом быстрым шагом направился в свою комнату. Оттуда он позвонил Джеку и детально рассказал о проваленном вечере. В ответ услышал глубокий вздох Арчера. — Я же вам говорил, что она не невлюбленная идиотка! — воскликнул он. — Несмотря на мои предупреждения, вы все испортили. Теперь она подозревает жульничество. — Завтра она везет меня в Элорис! — запротестовал Гренвиль. — Если бы она думала... что за те гроша ломаного не стоит, то для чего наша поездка? Этот вечер показал, что вы недостаточно хорошо ее знаете. — Это вы ее не знаете, — оборвал его Арчер. — Ее интересуют только ваша физическая привлекательность и постельный опыт. Теперь слушайте меня, Крис. Вы должны делать все, что она захочет. Не спорьте, слушайтесь ее. Моя идея начинает созревать. Какая идея? Черт возьми! Дайте мне еще несколько дней и не забывайте, Крис, никогда вы не сможете обмануть Хельгу. Это необычная женщина. На мгновение он замолк, потом продолжил. «А я постараюсь. Поезжайте с ней, в остальном положитесь на меня». И повесил трубку. Стоя на балконе номера в канском отеле «Карлтон», Гренвиль подставил лицо жаркому солнцу, одновременно наблюдая за движением на улице. «За всю свою богатую жизнь жигала...» Он впервые почувствовал себя неуверенным и несчастным. Накануне в Париже он беседовал с Паттерсоном. Когда он сказал, что Хельга захотел осмотреть площадку в Элорисе, американец, широко улыбаясь, похлопал его по плечу. — Значит, она попалась в ловушку. — Вы хорошо поработали, Гренвиль. — Осмотрев участок... она должна сразу же проникнуться энтузиазмом прекрасно вот что вы сделаете как только прибудете в канны позвоните генри лежеру номер телефона есть в справочнике он занимается продажей земельных участков и проводит вас на место как только она все увидит дело будет в шляпе Гренвиль надеялся увидеть Хельгу, но консьерж сказал, что миссис Рольф ушла, и он не знает, когда она вернется. После грустного дня, проведенного в одиночестве и блужданий по Парижу, Гренвиль вернулся в номер около шести часов, и сразу же позвонила Хельга. «Встречаемся через час в холле Крис». «Все устроено. Возьмите с собой одежду на неделю». Никогда ни одна женщина ему не приказывала. Он попытался утвердиться. «Хельга, я...» Потом Крис оборвала она. «Я не одна». И повесила трубку. Затем позвонил Арчер. «Как дела?» — спросил он. плохо ответил Гренвиль. — она сделалась властной не знаю долго ли я ее выдержу боже она обращается со мной как с настоящимжигаголо эти слова вызвали смех у арчера разве вы сомневались успокойтесь моя идея оформляется как только вы приборете в канны — Позвоните мне и не забывайте, Крис, что вы в самом деле сжигала. Быстро залезайте к ней в постель. Гренвиль нервно положил трубку.